Часть восьмая О том, каким образом выразилась Крайняя степень безнравственности Господина Галяткина-младшего Последний удар Господину голяткину Дух занимался в груди господина Галяткина Словно на крыльях летел он вслед За своим быстро удалявшимся неприятелем «Милостивый государь! Милостивый государь!» Закричал он, наконец, настигнутому им, неблагородному господину Галяткину-младшему. «Я надеюсь, что вы...» «Нет, вы уж, пожалуйста, ничего не родитесь Уклончиво отвечал бесчувственный неприятель господина Галяткина. Стоя одной ногою на одной ступеньке дрожек, а другую изо всех сил порываясь попасть на другую сторону экипажа, тщетно махая ею по воздуху, стараясь всеми силами отцепить шини, свою от господина Галяткина-старшего, за которую тот с своей стороны уцепился всеми данными ему природу и средствами. Яков Петрович, только 10 минут. Извините мне, некогда. Яков Петрович, я вашим врагом никогда не бывал. Злые же люди несправедливо меня описали. С своей стороны я готов. Яков Петрович, угодно мы с вами, Яков Петрович, вот тотчас зайдем и там от чистого сердца, как справедливо сказали И, тотчас, и языком прямым, благородным, вот в эту кофейню, тогда все само собой объяснится. Вот как Яков Петрович, тогда непременно все само собой объяснится. В кофейную-с, хорошо -с. я не прочь, зайдем в кофейную, я с одним только условием, радость моя с единым условием, что там все само собой объяснится. Отдаленная от больших улиц кофейная, куда вошли оба господина Галяткина, была в бы эту минуту совершенно пуста. Довольно толстая немка появилась у прилавка, едва только заслышался звон колокольчика. Господин Галяткин и достойный неприятель его прошли во вторую комнату, где одутловатый и остриженный под мальчишка возился с вязанкой щепок около печки. По требованию господина Галяткина-младшего подан был шоколад. Ну-с, какого-то вы теперь поживаете, Яков Петрович? Одно только могу сказать я вам, Яков Петрович. «Врагом вашим я никогда не бывал дас Но вы сами знаете, Яков Петрович!» Отвечал господин Галяткин-младший, фальшиво изображая собой грустного, полного раскаяния и сожаления достойного человека. «Сами вы знаете, время наше тяжелое! Я на вас пошлюсь!» «Яков Петрович, человек умный! И справедливо рассудите, жизнь не игрушка!» «Сами вы знаете, Яков Петрович!» многозначительно заключил господин Горяткин-младший, прикидываясь таким образом умным и ученым человеком, который может рассуждать о высоких предметах. «Со своей стороны, Яков Петрович!» с одушевлением отвечал наш герой. «Со своей стороны, презирая окольным путем и говоря смело и откровенно, говоря языком прямым, благородным и поставив все дело на благородную доску, скажу вам, могу открыто благородно утверждать, Яков Петрович, что я чист, совершенный. И что, сами вы знаете, Яков Петрович, обоюдное заблуждение. Все может быть. Суд света, мнение раболепной толпы. Сами вы знаете, вы человек умный, а сверх того благородный, без стыда, без ложного стыда готов в этом сознаться. В письме вашем вы, впрочем, не то написали. Яков Петрович, я заблуждался. Ясно, вижу теперь, что заблуждался и в этом несчастном письме моем. Яков Петрович, мне совестно смотреть на вас. Яков Петрович, вы не поверите. Дайте мне это письмо, чтобы разорвать его в ваших же глазах. Яков Петрович, если уж этого никак невозможно, то умоляю вас читать его наоборот. Совсем наоборот. То есть... Нарочно, с намерением дружеским Давая обратный смысл Всем словам письма моего Я заблуждался Простите меня, Яков Петрович Я совсем, я горестно заблуждался Яков Петрович Вы говорите Я говорю, что я совсем заблуждался Яков Петрович И что с моей стороны я совершенно Без ложного стыда а, Ну хорошо, это очень хорошо Что вы заблуждались Грубо отвечал господин Галяткин-младший У меня, Яков Петрович, даже идея была Прибавил благородным образом откровенный герой наш Совершенно не замечая ужасного вероломства своего ложного друга У меня даже идея была, что, дескать, вот Создались два совершенно подобные А, -а, -а это ваша идея Тут известный своей бесполезностью Господин Галяткин-младший встал и схватился за шляпу Все еще не замечая обмана встал и господин галяткин старший простодушный благородно улыбаясь своему уже приятелю стараясь в невинности своей его приласкать ободрить и завязать с ним таким образом новую дружбу прощайте ваше превосходительство вскрикнул вдруг господин галяткин младший герой наш вздрогнул Единственное, чтоб только отвязаться, сунул в простертую ему руку безнравственного два пальца своей руки. Но тут бесстыдство господина Галяткина-младшего превзошло все ступени. Схватив два пальца руки господина Галяткина-старшего и сначала пожав их, недостойный тут же в глазах же господина Галяткина решился повторить свою утреннюю бесстыдную шутку мера человеческого терпения была истощена. Господин Галяткин-старший опомнился и ринулся вслед за ним в соседнюю комнату, куда по скверной привычке своей тотчас же поспешил улизнуть непримиримый враг его. Как будто ни в одном глазу он стоял у прилавка, ел пирожки и приспокойно, как добродетельный человек, любезничал с немкой кондитершей. При домах «Нельзя!» – подумал герой наш и подошел тоже к прилавку, не помня себя от волнения. «Ай, действительно! Бобенка-то не дурна!» «Как вы думаете?» – снова начал свои неприличные выходки господин Галяткин-младший. Толстая же немка смотрела на обоих своих посетителей оловянно-бессмысленными глазами, очевидно, не понимая русского языка и приветливо улыбаясь. Герой наш вспыхнул, как огонь, от слов не знающего стыда господина Галяткина-младшего и не в силах владеть собою, бросился, наконец, на него с очевидным намерением растерзать его и повершить с ним таким образом окончательно. Но господин Галяткин-младший по подлому обыкновению своему уже был далеко. Он дал тягу, он уже был на крыльце. ВЗРЫВ Само собой разумеется, что после первого мгновения столбняка, естественно, нашедшего на господина Галяткина-старшего, он опомнился и бросился со всех ног за обидчиком, который уже садился на поджидавшего его и, очевидно, во всем согласившегося с ним баньку. Но в это самое мгновение толстая немка, видя бегство двух посетителей, взвизгнула и позвонила, что было силы в свой колокольчик. «Герой наш почти на лету обернулся назад, бросил ей деньги за себя и за незаплатившего бесстыдного человека, не требуя сдачи, несмотря на то, что промешкал, все-таки успел, хотя опять на лету только подхватить своего неприятеля» уцепившись за крыло от всеми данными ему природой и средствами, герой наш несся некоторое время по улице, карабкаясь в экипаж, отстаиваемый изо всех сил господином Галяткиным младшим. Извозчик между теми кнутом и вожжой, и ногой и словами понукал свою разбитую клячу, которая совсем неожиданно понеслась вскачь, закусив у дела, и легалась по скверной привычке свои задними ногами на каждом третьем шагу. Наконец наш герой успел таки взмаститься на дрожке, лицом к своему неприятелю, спиной упираясь в извозчика, коленками в коленки бесстыдного, а правой рукой своей, всеми средствами вцепившись в весьма скверный меховой воротник шинели развратного и ожесточеннейшего своего неприятеля. Враги неслись и некоторое время молчали. Погода была ужас ужаснейшая. Снег валил хлопьями и всячески старался с своей стороны каким-нибудь образом залезть под распахнувшийся шинель настоящего господина Галяткина. Кругом было мутно и не видно низги. Трудно было отличить, куда и по каким улицам несутся они. Господину Галяткину показалось, что сбывается с ним что-то знакомое. Он старался припомнить. Не предчувствовал ли он чего-нибудь вчера, во сне, например. Тоска его доросла до последней степени своей агонии. Налегший на беспощадного противника своего, он начал было кричать. Но крик его замирал у него на губах. Была минута, когда господин Галяткин все позабыл и решил, что все это совсем ничего, и что это так только как-нибудь необъяснимым образом делается, и протестовать по этому случаю было бы лишним и совершенно потерянным делом, но вдруг... Господин Галяткин как куль муки свалился с дрожек и подумал, Покатился куда-то, совершенно справедливо сознаваясь в минуту падения, что действительно и весьма не кстати погорячился. Вскочив, <звы> наконец, он увидел, что куда-то приехали. Дрожки стояли среди чего-то двора, и герой наш с первого взгляда заметил, что это двор, Того самого дома, в котором квартирует Алсуфий Иванович. В то же самое мгновение заметил он, что приятель его пробирается уже на крыльцо и, вероятно, к Алсуфью Ивановичу. В неописанной тоске своей бросился, было он догонять своего неприятеля, но, к счастью своему, благоразумно одумался вовремя. Не забыв расплатиться с извозчиком, бросился господин Галяткин на улицу и побежал, что есть мочи, куда глаза глядят. Снег валил по-прежнему хлопьями. По-прежнему было мутно, мокро и темно. Герой наш не шел, а летел, опрокидывая всех на дороге. Мужиков и баб и детей. И сам в свою очередь отскакивая от баб. Мужиков и детей. Кругом и вслед ему слышался пугливый говор, визг, крик. Но господин Галяткин Казалось, был без памяти, и внимания ни на что не хотел обратить. Опомнился он, впрочем, уже у Семеновского моста, да и то, по тому только случаю, что успел как-то неловко задеть и опрокинуть двух баб с их каким-то походным товаром, а вместе с тем и сам помолиться. «Это ничего», – подумал господин Галяткин, «все еще весьма может устроиться к лучшему». И тут же полез в свой карман. «А!» желая отделаться рублем серебра за просыпанные пряники, яблоки, горох и разные разности, вдруг новым светом озарила господина Галяткина. В кармане ощупал он письмо, переданное ему утром писарем. Вспомнив, между прочим, что есть у него недалеко знакомый трактир, забежал он в трактир, ни медля, ни минуты пристроился к столику, освещенному сальную свечою, и, не обращая ни на что внимания, не слушая полового, явившегося за приказаниями, сломал печать и начал читать ниже следующее, окончательно его поразившее. «Благородный, за меня страдающий и навеки милый сердцу моему человеку, Я страдаю. Я погибаю. Спаси меня. Клеветник, интригант и известный бесполезностью своего направлению человек опутал меня сетями своими, и я погибла. Я пала, но он мне против а ты... Нас разлучали. Мои письма к тебе перехватывали, и все это сделал безнравственный, воспользовавшись Одним своим лучшим качеством, сходством с тобой. Во всяком же случае, можно быть дурным собою, Но пленять умом, сильным чувством и приятными манерами. Я погибаю, меня отдают насильно, И все более интригует здесь родитель, благодетель мой И статский советник Алсуфий Иванович, Вероятно, желая занять мое место в И мои отношения в обществе высокого тона Но я решилась И протестую Всеми данными мне природой средствами Жди меня С каретой своей сегодня Ровно в 9 часов У окон квартиры Алсуфи Ивановича У нас опять бал И будет красивый поручик Я выйду И мы полетим Есть и другие служебные места Где еще можно приносить пользу отечеству Во всяком случае вспомни, мой друг Что невинность сильна уже своей невинностью Прощай Жди с каретой у подъезда Брошусь под защиту объятий твоих Ровно в два часа по полуночи Твоя до гроба Клара Алсуфьевна Прочтя письмо Герой наш Остался на несколько минут Как бы пораженный Очнувшись Заметил Что стоит посреди комнаты И почти неприличным Невежливым образом Смотрит На одного весьма почтенной Наружности старичка Который пообедав И помолясь перед образом Богу уселся опять и с своей стороны тоже не сводил глаз с господина Галяткина. Смутно оглянулся кругом наш герой и заметил, что все решительно, все смотрят на него с видом самым зловещим и подозрительным. Вдруг один отставной военный с красным воротником Громко потребовал Полицейские ведомости <свят> Господин Галяткин вздрогнул и покраснел Как-то нечаянно опустил он глаза в землю И увидел, что был в таком неприличном костюме В котором и у себя дома ему быть нельзя Не только в общественном месте Сапоги, панталоны и весь левый бок его Были совершенно в грязи Штрипка на правой ноге оторвана, а фраг даже разорван во многих местах. В неистащимой тоске своей подошел наш герой к столу, за которым читал, и увидел, что к нему подходит трактирный служитель с каким-то странным и дерзко-настоятельным выражением в лице». Потерявшись и опав совершенно, герой наш начал рассматривать стол, за которым стоял теперь. На столе стояли неубранные тарелки, после чего-то обеда лежала замаранная салфетка и валялись только что бывшие в употреблении нож и вилка, и ложка. Кто ж ты обедал? Неужели я? А, все может быть. Пообедал, да так и не заметил себе. Я. «Как же мне быть?» Подняв глаза, господин Галяткин увидел опять под для себя полового, который собирался ему что-то сказать. «Сколько с меня братец?» – спросил наш герой трепещущим голосом. Громкий смех раздался кругом господина Галяткина. Сам половой усмехнулся. Господин Галяткин понял, что и на этом срезался. «Угу» сделал какую-то страшную глупость. Поняв все это, он до того сконфузился, что принужден был повезти в карман за платком своим, вероятно, чтобы что-нибудь сделать, так не стоять, но к неописанному своему и всех окружавших его изумлению вынул вместо платка склянку с каким-то лекарством дня четыре тому назад прописанным крестьянам Иванчу Медикаменты в той же аптеке, коменты в той же аптеке, в аптеке. В той же аптеке ислость в глабе господина Голяткина, вдруг он вздрогнул и чуть не вскрикнул от ужаса. Новый свет проливался, тёмная, красноватая отвратительная жидкость зловещим отсветом блеснула в глазах господину Голяткину. Позёрёк выпал у него из рук и тут же разбился. Герой наш вскрикнул и отскочил шага на два назад от пролившейся жидкости. Он дрожал всеми членами и пот пробивался у него на висках и на лбу. Стала быть, жизнь в опасности! Между тем в комнате произошло движение, смятение. Все окружали господина Галяткина. Все говорили господину Галяткину. Некоторые даже хватали господина Галяткину. Но герой наш был нем и недвижим. Не видя ничего, не слыша ничего, не чувствуя ничего. Наконец как будто с места сорвавшись. Бросился он вон из трактира, растолкал всех и каждого из стремившихся удержать его, почти без чувств упал на первые попавшиеся ему извозчичьи дрожки и полетел на квартиру. В синях квартиры своей встретил он Михеева, сторожа департаментского с казенным пакетом в руках. «Знаю, друг мой, знаю, все знаю», отвечал слабым, тоскливым голосом изнуренный герой наш. «Это официальное В пакете действительно было предписание господину Галятки за подписью Андрея филиппыча сдать находившиеся у него на руках дела Ивану семёнычу Взяв пакет и дав сторожу гривенник, господин Галяткин пришел в квартиру свою и увидел, что Петрушка готовит и собирает в одну кучу весь свой дрязг и хлам. Все свои вещи, очевидно, намереваясь оставить господина Галяткина.